Декабрь 2005. Безмолвные города. На краю мертвого марсианского моря раскинулся безмолвный белый городок. Он был пуст. Ни малейшего движения на улицах. Днем и ночью в универмагах одиноко горели огни. Двери лавок открыты настежь. Точно люди обратились в бегство, позабыв о ключах. На проволочных рейках у входов в немые закусочные, нечитанные, порыжевшие от солнца, шелестели журналы, доставленные месяц назад серебристой ракетой из земли. Городок был мертв. Постели в нем пусты и холодны. Единственный звук — жужжание тока в электропроводах и динамомашинах, которые все еще жили сами по себе. Вода переполняла забытые ванны, текла в жилые комнаты, на веранды, в маленькие сады, питая заброшенные цветы. В темных зрительных залах затвердела, прилепленная снизу к многочисленным сиденьям, жевательная резинка, еще хранящая отпечатки зубов. За городом был космодром. Едкий паленый запах до сих пор стоял там, откуда взлетела курсом на землю последняя ракета. Если опустить монетку в телескоп и навести его на землю, можно, пожалуй, увидеть бушующую там большую войну. Увидеть, скажем, как взрывается Нью-Йорк. А то и рассмотреть Лондон, окутанный туманом нового рода. И, может быть, тогда станет понятным, почему покинут этот марсианский городок. Быстро ли происходила эвакуация? Войдите в любой магазин, нажмите на клавиши кассы и ящичек выскочит, сверкай и бренча монетами. Да должно быть плохо дело на земле. По пустынным улицам городка, негромко посвистывая, сосредоточенно гоня перед собой ногами пустую банку, шел высокий худой человек. Угрюмый, спокойный взгляд его глаз отражал всю степень его одиночества. Он сунул костистые руки в карманы, где бренчали новенькие монеты, Нечаянно уронил монетку на асфальт, усмехнулся и пошел дальше, кропя улицы блестящими монетами. Его звали Уолтер Грипп. У него был золотой прииск и уединенная лачуга далеко в голубых марсианских горах, и раз в две недели он отправлялся в город поискать себя в жены спокойную, разумную женщину. Так было не первый год. И всякий раз он возвращался в свою лачугу разочарованный и по-прежнему одинокий. А неделю назад, придя в город, застал вот такую картину. Он был настолько ошеломлен в тот день, что заскочил в первую попавшуюся закусочную и заказал себе тройной сэндвич с мясом. «Будет сделано!» — крикнул он. Он расставил на стойке закуски и, испеченный накануне хлеб, смахнул пыль со стола, предложил самому себе сесть и ел, пока не ощутил потребность отыскать сатуратор и заказать содовый. Владелец некто Уолтер Грип оказался на диву учтивым и мигом налил ему шипучий напиток. Он набил карманы джинсов деньгами, какие только ему подворачивались, нагрузил тележку десятидолларовыми бумажками и побежал, обуреваемый вожделениями по городу. Уже на окраине он внезапно разумел, Да чего постыдный и глупо себя ведет. На что ему деньги? Он отвез 10-долларовые бумажки туда, где взял их, вынул из собственного бумажника 1 доллар, опустил его в кассу закусочной за сандвичи и добавил четвертак на чай.